Не ограничиваясь одними физическими страданиями, законодатели, начиная с 18-го столетия, стремились еще нравственно опозорить преступников. По постановлениям Петра, если кто кого ударит по щеке, должен был подвергнуться перед ротой за оплеушением палачом, то есть ударом профоса по щеке, заложенную божбу в сердцах из ревности служебной. Заложную башбу с умыслом или в пьяном виде, рядовому за неявку в первый и второй раз на богослужение полагалось перед полком носить пики, карабины и мушкеты. Непотребных женщин, пойманных в полку, палач раздевал и выгонял ногими на улицу. Никакие блудницы при полках терпимы не будут, но ежели они найдутся, Имеют онные без рассмотрения особ через профессора сдеты и явно выгнаны быть. Будь это простая мещанка или какая-нибудь случайно согрешившая важная дама, для законодателя было безразлично. Он всех обрекал одинаковому позору. Тела само убийц полагалось выдавать полочу, который протаскивал их заныги в бесчестное место для погребения. С этого же времени большую популярность в нашей карательной системе получило клеймение преступников. Со времени Петра Великого обычно клеймили всех подвергавшихся торговой казни и ссылавшихся на каторгу. С 1703 года так наказывали воров и разбойников, не совершивших убийств. Не бывало строгий закон... назначавший за порубку леса смертную казнь, был отменен в 1720 году. И вместо нее за это преступление установили пятнать и ссылать навек в каторжные работы. В 1746 году указ назначал клеймить всех воров, разбойников и других уголовных преступников, чтобы они от прочих добрых людей были отличены. И когда учинят утечку, таковых к поимке через то клеймение удобный способ быть может. При отмене смертной казни в 1753 году самых тяжких преступников стали бить кнутом, ссылать навек в Сибирь и пятнать. Изменилась и форма клейма при Петре. Некое время в конце 17-го и начале 18-го столетия орлили преступников, то есть накладывали знак орла. Корп рассказывает, что запорожские казаки имели на щеках выжженного орла, но эта печать не удержалась. Мы видим, что в 1705 году опять стали ставить букву В. С 1746 года вытесняли четыре буквы: В, О, Р, А с 1754 года накладывали на лбу В, а на щеках О и Р.